Глава 17 родственница, конечно, на меня обиделась и, хлопнув дверь, и ушла в ванную. А я, как ни в чем не бывало, уселся за стол. Надо было записать еще один рассказ из откровенных сказок. А вдруг Мизин уже прочел и предложил мои рассказы кому-нибудь из своих коллег, командующих молодежными журналами. Для грядущего века мои опусы слишком уж легкомысленны. Как тот, название которого, как Петр Петрович к черту ходил, я сейчас вывел на листке бумаги. Обычный пенсионер ходит по кабинетам, пытаясь получить пустяковое разрешение на разведение цветов в полисаднике многоквартирного дома. Но его все время направляют в следующую инстанцию. Наконец, очередной чиновник в сердцах посылает Петра Петровича к черту. Ну а пенсионер отправляется в пекло, дабы получить требуемое разрешение, хотя бы и от князя тьмы. Увы, в пекле оказалось не лучше. Там тоже процветает махровый бюрократизм. И в конце концов неутомимого пенсионера послали к... людям. Утром в четверг я отправился на работу. Первым делом подошел к Валентине Антоновне и попросил ее напечатать мой рассказец. Она строго посмотрела на меня поверх очков, однако кивнула, соглашаясь. Я так понял, что с меня как минимум шоколадка. Евлампий Мифодиевич спросил меня о том, как прошла встреча с драматургом Сивашовым, в том смысле, что просмотрел ли он корректуру. Я честно ответил, что нет, ибо пребывает в запое, но поручил это сделать мне. — Ну что ж, вам, как начинающему литературу, это будет полезно, — пробормотал Зава отделом. — Только будьте аккуратны с правками. Марк Растович-то, когда протрезвеет, поднимет крик, если обнаружит в тексте своей пьесы изменения, которые ему не понравятся. Это сейчас ему как будто бы все равно. — Лучше я ничего менять не буду, — улыбнулся я. — Только приму правки по орфографии. Начальник кивнул, и я приступил к работе. Первым делом просмотрел пресловутую корректуру. Обычно корректоры правят только орфографию и синтаксис. А если замечают стилистические или смысловые ляпы, то просто подчеркивают их карандашиком, предоставляя разбираться с ними автору или редактору. В данном случае этим выпало заниматься мне. В каком-то смысле это было повышение, ибо такими вещами должен заниматься ответственный редактор, а не лид сотрудник. Я просмотрел всю правку корректора, не вдаваясь в содержание пьесы. Тем более, что речь в ней шла о повышении то ли тела, то ли надоев с отдельно взятой коровы. В общем, это была драма о современной колхозной жизни. Передовая телетница Маруся борется с консервативной бригадиршей Фёклой, которая привыкла к устаревшим формам хозяйствования и тянет молочную ферму назад, ко временам хрущевского волюнтаризма. В общем, скука смертная. Кто это будет читать? А если поставят в театре? Как такое смотреть? Впрочем, не моя эта забота. Я хорошо помнил, что процентов 80 литературной продукции, производимой в СССР, было именно такого толка. Толстые литературные журналы старались по возможности публиковать в своих номерах что-нибудь по-настоящему интересное читателю. Наряду с производственной или другой идеологически правильной лабудой. Вроде пьесы Марка Сивашова «Марусины рассветы», с которой я сегодня возился. Я же поклялся себе, что не потрачу ни минуты на сочинение подобной ерунды. Пусть даже и неплохо оплачиваемый. Нет. Мои книжки не будут лежать мертвым грузом на полках магазинов и библиотек. Их станут расхватывать, как горячие пирожки морозным днем. Товароведы в книжных начнут припрятывать мои сочинения, дабы распределять он и по нужным людям. А из библиотек их будут красть, не слишком чистоплотные посетители. На черном рынке томики моих романов и повестей пойдут по цене в пять, а то и в десять раз выше номинала. И жаждущие чтиво трудящиеся станут безропотно выкладывать кровно заработанные рублики. Ух, размечтался, но, как утверждает одна компания по современной, Рекламы, мечты сбываются, особенно если не сидеть на стуле ровно, а что-то делать в этом направлении. Популярные произведения выпускались в Союзе невиданными тиражами: 100, 200, 300 тысяч экземпляров первого издания. Но это было капли в море для советских читателей. Кратно увеличить тираж не позволяли типографские мощности, да и с бумагой в стране была напряженка как сказано в одном популярном фильме, который сейчас еще не снят. Поэтому популярные книги буквально зачитывались до дыр, передавая из рук в руки. Кстати, о фильме. Надо бы отпроситься у начальства сегодня, ведь начало съемки в 15.00, а до киностудии нужно еще добраться. Я сунулся было с этим к Синельникову, но тот сказал, чтобы я обратился к Глафреду, но таким голосом чтобы я, свежий молодняк, не ожидал там ничего хорошего. Впрочем, это меня как раз и не пугало. Я бодренько зашагал в приемную товарища Мизина. Зиночка перехватила меня у двери в его кабинет. Приложила палец к губам и сделала страшные глаза, из чего я понял, что у Станислава Милентьевича важный посетитель. — У тебя срочно вопрос? — поинтересовалась она. — Да вот отпроситься хочу. Пробурчал я. «У меня съемки в 15 часов». «Съемки?» — оживела секретарша. «Правда? Где?» «На центральной киностудии», — ответил я. «В картине у Мякина». «Здорово!» — восхитилась Зиночка. «Я попрошу Гошу, нашего водителя, он тебя подбросит». «Ух ты!» — обрадовался я. «Правда? Не знаю, как тебя и благодарить». Но насчет этого идея у Зиночки уже была. «Пригласишь на премьеру?» «Все непременно». Легко пообещал я. Она кивнула и взяла трубку телефона. «Гараж, позовите Георгиева. Гоша, привет, это Зина. Отвезешь нашего сотрудника на центральную киностудию? Да, сейчас. Хорошо, спасибо». Спускайся вниз, у подъезда остановится Зим, водитель Гоша. «Никогда не ездил на Зиме», — сказал я и спохватился. «А как же насчет разрешения уйти с работы?» «Считай, это командировка от редакции» ответила секретарша, махнув на маникюренной ручкой. Пришлось сгрести ее в охапку и чмокнуть. Метил в щеку, но она юрко и сообразительно подставила губы. Для меня это не стало сюрпризом, но я сделал вид, что немного ошеломлен нашим первым поцелуем. Он и был первым нашим поцелуем в этой второй моей жизни. Правда, в предыдущей мы вместе поцеловались не в приемной главреда, а в Перелогина писательском поселке. И не только, конечно же, поцеловались. А вот здесь и сейчас продолжение себе мы не могли позволить. Пришлось оторваться от ее пышных свежих губ и отправляться на киностудию. Я зашел в отдел, сказал несколько удивленному Синельникову, что меня отпустили, взял свою одежку и шапку и спустился в холл, а оттуда на промозглую улицу. Весна все нахальнее отнимала у зимы завоеванные позиции. С крыш срывались сосульки, расшибаясь на множество хрустальных осколков. Главное, в этот момент не оказаться ненужной прослойкой между сосульками и асфальтом. Стоя под козырьком над парадной дверью, я повертел головой и увидел красивый черный автомобиль, притормозивший напротив. Когда-то в таких разъезжали министры, а теперь, видать, главные редактора и некоторые везунчики или сотрудники. Распахнув дверцу, я с важным видом, словно и впрямь был послан по важному делу в местную командировку, погрузился в мягкие объятия министерского сидения. За рулем сидел мужик лет сорока, весь в коже. Куртка и кепка, по крайней мере, в цвет авто. Я пожал ему руку, как у любого шоферюги, мозолистую темную от в кожу масел. Он мягко добавил газу и зим вписался в общий поток городского транспорта. Эх, жаль, не увидит никто из знакомых, как я на нем разъезжаю. Да еще с шофером. Интересно, можно ли такой купить? Я вообще-то знаю, что зимы не поступали в свободную продажу. Но ведь люди ушлые, чего только не умудрялись доставать в советское время. Впрочем, мне еще надо начать хотя бы толком зарабатывать. У самого в одном кармане смеркается, а в другом заря занимается, а туда же об автомобиле представительского класса размечтался. Пока я мечтал, мы доехали до киностудии. Увидев столь представительный экипаж, актер пропустил нас без вопросов, да еще взял под козырек. — К какому павильону доставить? — спросил Георгий. Георгиев, которому, видать, уже приходилось здесь бывать. — К седьмому, — ответил я. Шофер кивнул, и вскоре мы были уже у ворот огромного здания, напоминающего самолетный ангар. Вас ждать? Как не соблазнительно была эта идея, но я покачал головой. Ведь неизвестно еще, насколько затянется первый съемочный день. Нет, произнес я со вздохом. Спасибо вам большое. Не за что, откликнулся Гоша. Удачи, парень! Открыв дверцу, Я выбрался наружу и услышал знакомый смех. Из остановившегося рядом красного москвича выбралась Анастасия Трегубова. — А я не знал, что ты такая важная птица, — сказала она, когда мы с ней приветственно обнялись. — Это служебный, — сказал я. — Мне-то не по чину. — Я так и поняла, — кивнула актриса. — Ну что, дрожишь? — С какой то стати? — хитро прищурился я. — Можно подумать, что это у тебя будет не первая съемка, а сотая. — Не, я просто не знал, что нужно дрожать. — Не нужно, — пробормотала Настя. — Хотя я вот дрожу. Видно, мне не показалось, что она несколько завидует моему легкому, как летний ветерок, настрою. — Ну так у тебя точно не первая? — Нет, но у меня профессиональный мандраж, а ты — дилетант, — выкрутилась она. — И надеюсь им остаться. — Не спеши усмехнулась моя собеседница. «Знаешь, как у нас говорят, пока режиссер не сказал «стоп, снято», ни за что ручаться нельзя». «Да и после тоже. Поживем, увидим». В ворота была врезана небольшая дверь. Натворив ее, я галантно пропустил вперед Тригубову, а затем вошел сам. Внутри было и темно, и светло одновременно. Темно, потому что не было ни одного осветительного прибора, который бы давал рассеянный свет. Каждый излучал свой поток в определенном направлении. А светло потому, что приборов этих было слишком много, то и дело приходилось зажмуриваться, когда наткнешься взглядом на луч одного из бесчисленных прожекторов. Спасибо Насте, без нее я бы заблудился в этом бедламе. Я и так брел, словно слепой, спотыкаясь от толстые силовые кабели, похожие на черных змей. Павильон был перегорожен фанерными переборками, которые с лицевой стороны выглядели стенами то обыкновенных квартир, то каких-то более фишенебельных обиталищ. И тут же можно было наткнуться на кусок скалы, поросшей лишайниками, ощутить брызги горного ручья, который несет искусственный ветер из огромных вентиляторов с авиационными винтами. Самое смешное, что все это могло вдруг сдвинуться с места и уплыть в слепящую мглу. «Поберегись!» — орали работяги, толкающие тележки с камерами и прожекторами по рельсам, проложенным по бетонному полу. Тригубово дергала меня за рукав, чтобы убрать у них с дороги. Наконец-то мы достигли выгородки, на которой красовала надпись «Умирает последний». В нее вела полноценная дверь, и когда мы с Настей переступили порог, то оказались в помещении, озаренным обыкновенными лампами дневного света. Здесь тоже было полно суетящихся людей, но, по крайней мере, можно не опасаться, что сшибут с ног тележкой с краном, на котором висит тяжеленная кинокамера. О, вот и вы! воскликнул Мякин, появляясь из-за внутренней перегородки. Спасибо, что не опоздали. Идите переодеваться и гримироваться. Сегодня снимаем сцену знакомства желтого и румянцева в особняке. Меня тут же окружили и оттащили от моей спутницы. Через минуту я уже оказался в гримерной, где мне выдали костюм Брюки-Клеш, тельняшку, бушлат и бескозырку с серебряными буквами на черной ленте которые складывались в слово аскольд. Знакомый набор. Бескозырку напялить мне не дали, усадили в кресло перед зеркалом трильяжем и принялись гримировать, сверяясь с какой-то картинкой. Примерно через час в зеркале появилось другое лицо, мое и в то же время не мое. Я посмотрел на него несколько секунд, привыкая. Теперь можно было напяливать и без козырку, а также патронташе-портупею по с маузером. В этом виде меня и привели на съемочную площадку. Она представляла собой декорацию комнаты, обставленной во вкусе богатых людей начала века. Гобелены на стенах кресла с гнутыми ножками, рояль фальшивые окна с не менее фальшивым пейзажем за ними. Все это освещалось с разных сторон, так что ни предметы, ни люди здесь, находящиеся, не отбрасывали тени. Людей, кстати, было более чем дофига. «Не думаю, что здесь присутствовали посторонние, это же не натурные съемки». Все, включая актеров, их можно было отличить по костюмам и гриму, находились на ногах. Сидел только один человек. Режиссер. Он сосредоточенно изучал какие-то бумаги, потом вынул из нагрудного кармана вечное перо, подмахнул листы и передал юркому человечку в костюме тройки и круглых очках. Тот взял их, удовлетворенно кивнул и покинул площадку. Остальные остались на местах. Наконец, Григорий Фомич обратил внимание на присутствующих. «Так», — сказал он, — «объясняю задачу. Екатерина Румянцева сидит в особняке своего жениха и ждет его возвращения. Ей тревожно, потому что гражданская война докатилась и до Сибири. У них в уезде пока тихо. Он находится на нейтральной территории, но ее жених, золотопромышленный Севрюгин, уехал в город» чтобы разузнать, скоро ли к ним придут белые. Он похмыкал, воздел палец кверху и продолжил скороговоркой. От этого зависит их с невестой судьба. Однако совершенно неожиданно в поместье приезжает отряд красных, которыми командует бывший балтийский матрос Желтов. Мы снимаем сцену его появления в зале, где музицирует Румянцева. Чекист входит один, оставив своих бойцов в соседних помещениях. Как крестьянскому сыну ему любопытно взглянуть на барышню, но вместе с тем он хочет узнать о Севрюгине. Это общая экспозиция. Теперь, собственно, мизансцена. Он кивнул на Трегубову. Румянцевой тоже любопытно, хотя и страшно. Она слышала о красных разные ужасы, тем более о петроградских матросах. Ей чудится, что вот-вот ворвется чудовище и растерзает ее, а входит-то обыкновенный парень. Тригубова, ты учти, в этой сцене важно не переиграть, ведь она определяет всю историю их дальнейших отношений. Краснов, вы тоже постарайтесь обойтись без наигрыши. Ведите себя так, как поступили бы вы сами, с учетом вот этих всех обстоятельств, что я вам излагаю. Сначала репетируем. Тригубова, садитесь к роялю. Так, что здесь? Сначала вбегает горничная. Молчанова, приготовьтесь. Настя подошла к роялю, села на вращающийся табурет, открыла крышку и положила пальцы на клавиши. Не раздалось ни звука. Понятно, звук будут писать потом. Актриса в платье горничной выскочила из декорации через двустворчатую дверь. «Начали!» — скомандовал режиссер. Дверь распахнулась, на площадке появилась Молчанова, вернее, по сценарию горничная Глаша. «Что там за шум, Глаша?» — спросила ее Румянцева, в облике и взгляде которой мало что осталось от Анастасии Трегубовой. — Солдаты, барышня! — выпалила та, будто и вправду чего-то испугалась. — Какие еще солдаты? — терпеливо осведомилась барышня. — С ружьями. — Экая же ты бестолковщина! — вздохнула Румянцева. — В погонах или без? — В кожанках, барышня! — А офицеры среди них есть? — «Нет, конечно, это красный, матрос у них главный!» Барышня вскочила, прижала стиснутые руки к груди, но справилась с собой и произнесла. «Пригласи же матроса, Глаша!» «Краснов на исходную!» — скомандовал Мякин. Я тоже вышел из декорации, лихорадочно припоминая свои реплики и последовательность действий. Вслед за мною за дверью выскочила Молчанова, кивнула мне. Я сдвинул бескозырку на затылок для пущей лихости, поправил портупею и снова шагнул на съемочную площадку. Первое, что я увидел, это откровенно враждебный взгляд Насти, направленный на меня. Нет, не Насти, конечно, а Екатерины Румянцевой. Я вспомнил, мы же репетировали эту сцену, или не эту? Ладно, что он там говорит? «Вы здесь хозяйка!» — гаркнул я. «Стоп, стоп, стоп!» — вмешался Григорий Фомич. «Не рявкайте, Краснов, вы не на палубе Ленкора. Вы лихой парень, вам нравится барышня, хоть она из враждебного класса. Вот без козырочку-то вы правильно заломили, это хорошо. Под без козырочку и настроение должно быть, чуете, на исходную». Я опять вышел за дверь и снова зашел в декорацию залы теперь я не спешил неспешно оглядел помещение и как бы между прочим поинтересовался вы здесь хозяйка